Представление продолжается. Выступает, как вы догадываетесь, уважаемые читатели, беглец Петька Пара. Спал Петька крепко. Во сне он съел весь хлеб и сахар, которыми были у него набиты карманы. Еще сквозь сон он с удивлением почувствовал, что лежит не на раскладушке, а на жестком полу, который стучит и подрагивает. Открыл глаза, ничего не видно, туман или пыль. Заорал Петька нечеловеческим голосом, а поезд набирал ход. Пыль клубами вылетала в открытые двери вагона, Петька орал и чихал, чихал и орал. Глаза он от страха зажмурил. Весь он пропитался цементной пылью. Даже во рту был ее привкус. Когда Петька открыл глаза, Пыль уже выдула. Сердце мальчишкина Стучало громче чем колеса он вспомнил что сбежал из дому и в ужасе перестал не только кричать но и дышать дышать то он конечно через некоторое время начал но молчал поезд шел мимо незнакомого города Петька смотрел, боясь подойти к дверям, но тут вспомнил свое правило тратить время на что угодно, только не на раздумья. И он прыгнул и уже в воздухе пожалел об этом. плотным потоком встречного ветра, его отбросило далеко назад и перевернуло. Тут уже ничего не оставалось делать, разве что мысленно попрощаться с родными и знакомыми, пожелать им счастливой жизни, Успехов в труде и учебе. И пожалеть о собственной глупости. Но и этого не успел сделать Петька. Приземлился. Не доставайте носовые платки, чтобы вытереть слезы жалости. Просто скажите. Вот везет. Насыпь вся была из галек, которые толстым слоем покрывали песчаное основание. И лишь в одном месте галек почти не было, только песок. Вот именно на это место и приземлился Петька. Да ловко приземлился. Если и ушибся, то в данном случае Это пустяковые пустяки. Лежал он лицом вниз, растянувшись, Ничего не соображая. И думать-то толком не мог, Голову ему сильно встряхнуло. Долго лежал, не мог поверить, что живой. Затылок болел. В ушах гудела, из носа текла кровь. Но когда он увидел, что город совсем близко, Вот тут, за неширокой полосой молодых березок, Сразу сел. Но сразу встать не решился. Подумалось, что ноги не выдержат, И подкосится. Но все-таки уже не лежал, а сидел. Окраина как окраина. Невысокие деревянные домики среди зелени. А вот дальше и большой город. Куда это меня занесло? Подумал Петька со страхом и восхищением. Великий я путешественник. Есть хочу. Вдруг кто-то сказал громко и резко. Петька оглянулся по сторонам. Никого нет. Хочу есть. Настойчиво и пронзительно повторил голос. И Петька понял, что это не голос, а требование голодного желудка, который привык в это время, каждый день, принимать немного пищи. «Бедненький ты, бедненький!» весело ответил ему его владелец потерпи немножко сейчас пойдем с тобой в город продадим учебники вместе с портфелем и вспомнил портфель то вместе с учебниками Ту -ту! уехал и кепка уехала Для Петьки ударом посильнее, чем тот, который он испытал, когда выпрыгнул из вагона. Это был, если вы знаете бокс, нокдаун. Петька лег и вытянул ноги и уснул. Спал он примерно сейчас. Проснувшись, сначала опять ничего не понял. Почему не бабушки, не раскладушки? Весь он был в цементной пыли, а руки в крови. Захныкал Петька кулаком кому-то погрозил, встал, хлопнул по себе ладошками, пыль полетела. Сообразил он, что в таком виде показаться в городе нельзя.